Глава 17 Пьеса про друзей. Вечером я пришла домой и никого там не застала. Посредине кухонного стола лежала раскрытая школьная тетрадь с исписанными красивым ровным почерком страницами. Рядом с ней были перьевая ручка и почти опустевшая чернильница-непроливайка. Я взяла тетрадку, перелистнула в начало, и стала читать с волнующим вниманием. «Зина», я покормил Анфису, прибрался у нее в клетке и отправился на охоту, добывать себе ужин. «Разговор твоих друзей я изложил на бумаге в форме пьесы. Методику подсмотрел у сценариста Василия Мушникова. Это удобнее, чем пересказывать наизусть. Место действия. Столовая при колхозе красной зори». Действующие лица. Карен Ивасян, Филипп Фасеев, Антонина Криворучка. Карен сидит за столом и допивает вишневый компот. Филипп подходит к нему с подносом, на котором глубокая тарелка борща, обычная тарелка с котлетой и рисом, стакан яблочного компота садится напротив Карена. «Филипп». «Ну, как поговорили?» Карен с досадой. «Да никак. Уперлась рогом и не хочет меня слушать». Филипп вздыхает. «Плохо». Карен хлопает себя по лбу. «Не то слово, дружище. Я в полном отчаянии. Не знаю, с какой стороны теперь к ней подступиться, с чего начинать разговор. Зинка меня слушать не желает. Помешалась на лохматом хапуге. Скажи мне, Филипп, как самый умный из нас человек. Ну что Зинка в нем нашла? У него на роже написано. Мутный тип. Филипп, осторожно». «Я рискну выдвинуть предположение. Сразу предупреждаю, без обид и отработки на мне борцовских приемов. Имей в виду, товарищ селедка, тебе моя версия не понравится». Карен решительно. «Чего тянуть? Валяй! Руби правду матку! Если уж Зинкин подонок ходит с чистой наглой мордой, тебе и подавно не грозит». «Филипп, боюсь, ты сам Зинку проморгал». Упустил подходящее время, не сделал первый шаг, когда надо было. Понимаешь, о чем я говорю? Ты должен был свою интеллигентность засунуть в скобки. Далее следует нецензурное слово, которое не подобает повторять культурному нелианцу. Оно обозначает ту самую часть человеческого организма, который примерзает зимой к уличному толчку. «Карен, да, может, ты и прав, но я же не знал, что с ней так можно сразу и с наскока брать как рыбу подсечкой. Я думал...» «Филипп, думал он, понимаете ли, а вот он, Киарен этот, о скромностях и не слыхал, быстренько ее приходовал. И на тебя результат, Зинка бегает за ним, как приклеенная». Готов поспорить, они не вчера познакомились. В прошлый четверг, если не раньше. Он волынку не тянул, а сразу к делу приступил. Домой к ней шастал. «Карен, пойми ты, Филь, я считал, что Зина застенчивая и чистая. Боялся ее спугнуть и отвратить от себя. А она оказалась ещё распущенней люски. Ты сам помнишь, я переживал за неё» когда на танцы не пришла. Пришел проведать, как она себя чувствует. Ожидал, что лежит с температурой. А там... Филипп с любопытством. Чего там? Ты не рассказывал в подробностях. Карен стучит кулаком по столу. А там все как у дорогой столичной проститутки. Прием клиентов расписан по часам. Вход строго по предварительной записи. И все за плату. Даже поцелуй, вот там чего! Скрикивает, подскакивает, снова садится. Филипп, сокрушенно. Да, сочувствую тебе, дружище, а мы еще стонькой понять не могли. Моя говорила, что с ее подружкой что-то странное творится. Необычно себя ведет. Теперь все понятно. Карен, вот видишь, фильм? Она надо мной издевалась, жила с барыгой, а меня водила за нос. Но самое худшее, знаешь что? После всего, что я о ней узнала, все равно не могу разлюбить. Забыть и выкинуть из головы? Нет, не получается. Скорее уж голова треснет от разных мыслей. Понимаешь, больно мне и тошно. — Филипп, держись, я с тобой. — Карен. «Спасибо тебе, друг!» «Филипп, слушай, а ты не знаешь, какая у него национальность?» Карен, паспорт смотрел Нафталиныч, спрашивать неудобно. Фамилию его Зинка мне сказала. Он Киарен Текко». «Филипп, Текко?» «По звучанию похоже на финскую, но я могу ошибаться». Карен, вроде бы финны бывают белобрысами». «Филипп, бывают» и светлыми, и рыжими. Карина плюет через плечо. Тьфу! Да какая нам с тобой разница, кто он и откуда? Нам бы понять, как Зинку от него отводить и привить ей элементарные представления о женской чести и достоинстве. Филипп. Это трудно решаемая задача. Подходит Антонина с тем же набором блюд, что у Филиппа. Антонина. Ребята, вы почему не едите? Молчите и глаза таращите, будто по мухи прогласили. проглотили. Филипп, а мы думаем о неприличном поведении твоей закадычной подружки. Ищем ответы на вопрос, как помочь Зинаиде встать на путь исправления. Антонина. Из того, что я вижу, ее силком придется загонять на правильные рельсы. Затаскивать, как теленка, в кузов грузовика. Мягкими способами не управиться. Карен. «Тонь, может, хоть ты объяснишь, что с ней случилось?» Приехала сюда и другой девчонкой стала. Разум вместе со скромностью потеряла в лесу. «Согласитесь, друзья, не бывает, чтобы нормальная девушка безо всякой причины пустилась во все тяжкие». «Антонина, и не говори, Карен, меня само это пугает». «Подтверждаю, в Москве она такого себе не позволяла, чтобы по ночам запускать домой престарелых мужиков, и там у нее отец живет в квартире». Карен, к сожалению, проходимец не такой уж и старый, ему всего 34. Будь 54, может, мы вместе смогли бы ее уговорить». «Филипп, мы не можем понять, что Зинка нашла в мутном типе, почему она держится за какого-то мошенника» и не слушает друзей, которые желают ей добра. Антонина, интригующая, с улыбкой. «А мне, в отличие от вас, сразу все стало понятно. Стоило его увидеть?» Карен и Филипп, хором. «И что?» Антонина с гордостью. «А то, ребята, что я знаю, кто всему виной». Карен. «И кто?» Антонина. «Нафталиныч». Филипп, ты не чуди режиссер то здесь причем? Не он их познакомил и сказал «сношайтесь». Антонина. Сам того не желая, он поспособствовал Зинкиному помешательству. Карен. Мне ничего не понятно. Филипп. Мне тоже. Загадка на загадке и загадкой погоняет. Антонина. А я сейчас вам объясню. Нина Климовна оказалась права. Не надо было трогать портрет графа и вешать на стенку. Нафталиныч чего увидел и настоял, чтобы повесили. Без интереса режиссера никто бы не обратил внимания на повернутую лицом к стене картину в темном углу. С него все началось. С портрета. Филипп. Интересная версия. Антонина. Говорю вам, все так и есть. Ну-ка, парни, вспомните фильм «Карьера Димы Горина». Главный герой влюбился в портрет девушки, который он склеил из журнальных вырезок, увидел похожую живьем и голову потерял. Точно так же наша Зина втрескалась в портрет блондина с длинными волосами. А потом появился перед ней этот Кир. Не слышала его полного имени и фамилия. Филипп. Киаран Предположительно, финского происхождения, но точно мы не знаем. Антонина. Вот умнички начали соображать, что к чему. Зинка подумала, что нашла суженого. Поверила в мистический знак. Вы бы слышали, сколько раз она толдычила мне про этот портрет. Интересовалась, кем был покойный граф Карен. И мне она говорила про блондина с портрета. Что же получается? Зина влюбилась в картину, написанную больше сотни лет назад, И как нам бороться с ее художественным увлечением? Филипп. Забрать картину из музея и сжечь мы не можем. Получится кража и порча государственного имущества. Антонина. Бороться с картиной глупо. Уберем ее. И толку ноль. Перед глазами Узины живой экземпляр. Карен. Дать бы тому экземпляру хорошего Пинка чтобы летел и радовался. Филипп, мечтательно и вдохновенно. Задумайтесь, друзья, чему мы, работники кинематографа, учим людей? Влюбляться в чужие портреты и падать в объятия мошенников? Мы сами не понимаем, что за чушь ненароком вкладываем людям в головы. Задаем им неправильные установки. Представьте, сколько вреда мы наносим в масштабе общества. Карен, Филь, не время для философии. Антонина, правильно, ребята, время нас поджимает. За опоздание всем летит, обедаем в темпе вальса и бегом работать. А вечером в доме Гудейкиных состоится наше пленарное заседание. Филипп, почему пленарное? Антонина, будем вместе придумывать, как нам вызволить Зину из плена обольщения. Далее все трое действующих лиц не говорили ничего интересного для тебя, и я принял решение прекратить слежку. Киарен Текко. Я закрыла тетрадь и разрыдалась. Мне стало настолько плохо, что не передать словами. Никогда еще не было так стыдно и обидно. Стоило представить, что думают обо мне друзья, и где-то глубоко внутри будто начинал медленно поворачиваться тугой моток острой колючей проволоки. Слезы полились ручьем. Падая на тетрадь, расплывались по ней кляксами чернил. Киарон открыл дверь своим дубликатом ключа. Я не услышала шагов, только спиной почувствовала холод. Продолжала сидеть за столом, низко склонившись над невеселой пьесой. Не хотелось смотреть ему в глаза. «Я добыл зайца!» — похвастался он. «Не ври! Ты притащил колхозного кролика!» У меня в глазах все расплывалось от слез, Однако я смогла отличить убитого крупного зверька, которого Кярен держал за задние ноги, от дикого зайца. «Породы серый великан, если не ошибаюсь. Председатель колхоза показывал нам разную живность. Илья Ильич передо мной проштрафился». Киарон поднял добычу выше и окинул довольным взглядом. «Хотел пустить мою лемерийскую крысу на воротник». И напрасно мы, что ли, распустили слух про лисицу. Вполне вероятно, что лиса могла пробраться на территорию колхоза и утащить кролика. «Ты обещал мне, что пойдешь в лес», — напомнила ему. «Я и дошел до леса по расчищенной трактором дороге», — опустив кролика, сказал Киарон. А дальше там снега намело выше колена, и моя новая одежда непригодна для того, чтобы в ней шарашиться по непролазной чащобе. Кир, у меня нет слов. Я протерла глаза, взятым из кармана ситцем носовым платочком. Зин, а их много не надо. Киарен подошел ближе и понюхал мокрый от слез платок в моей руке. «Ты разрешишь мне поесть или нет?» Я натощак не усну. Национальная особенность. Ешь. Я не смогла пожелать ему приятного аппетита. Не забудь прибрать за собой. Нам нельзя пугать Ивана Федосеевича. Убери шкуру, кости, потроха. Прикопаю в снегу за забором. Собаки найдут. Выкрутился Керан. А ты перестань рыдать. Считай мои слова приказом. Знаю про человеческую способность лить слезы но у тебя не вижу основательного повода для ее применения. Вот как? Не видишь? А что ты вообще способен увидеть дальше своего носа, который чует, где бы кого сожрать? Я всхлипнула, и слезы вновь потекли по малиновым щекам. Нет повода, говоришь? Меня опозорили, приписали к древнейшей профессии, назвали помешанной дурой. «Сказали, что я принимаю мужиков на дому». «По твоему это все мелочи?» «Конечно. Моя угробленная, безупречная репутация ничего для себя не значит. Кто бы сомневался?» «Не говори мне про убитую репутацию». Киарен протянул левую руку и коснулся пальцем подбородка. Слегка надавил, приподнимая мне голову и заставляя смотреть ему в глаза. Сам прошел через подобное и потерял гораздо больше. Ты обошлась малой кровью, даже без крови, слезами, а я стал никем. Из уважаемой в галактике личности превратился в частичку пустоты. То, что вышло с тобой, не повод портить жизнь другим. Я широко шагнула назад, освобождаясь от него. Я ничего тебе не порчу. Я стараюсь помочь, как умею». Киарен положил кролика на пол, разулся и разделся до трусов, отнес одежду и сапоги в прихожую, потом вернулся за добычей и ушел с ней в подвал. «Еще один благодетель нашелся», — шепнула я сама себе, вспоминая слова Карена о том, что меня надо спасать. «Может, и надо, а может, и нет». Жаль, что нельзя рассказать друзьям правду о том, что Киарин прилетел с другой планеты. После шокирующих откровений они меня наверняка свяжут, как теленка, и отвезут в психушку. Я не знала, что делать с тетрадью, на которую тяжело было смотреть, и вовсе не хотелось листать страницы. Разорвать и выбросить? Сжечь? Пока я думала, хлюпая носом и промокая щеки платочком, Киарин поужинал. Из подвала он вернулся чистым, вырезавшимся, но без потрохов, шкурки и всего прочего в бумажном кульке. Хотела пожурить его, но в ту же секунду поняла, почему нелянец не вынес объедки. Надев майку, чтобы закрыть нечеловеческие полоски, он подошел к двери и отпер ее раньше, чем то не постучалось бы. У Зинаиды Борисовны неприемный день. В отместку за мои слезы неприветливо сказал Киарен, стоящий на крыльце подруги. Часы посещений оговариваются с ней заранее. Вход строго по предварительной записи, и он платный. Десять рублей такса. «Десяти рублей у меня с собой нет», — растерялась Тоня. «Но я принесла пирожные, наши с ней любимые». Подруга показала Киарену белую картонную коробочку. В голове у нее тем временем, наверное, вертелись мысли следующего содержания. Так и знала, что лохматый негодяй у нее дома. И что за чушь он городит? «Зинаида Борисовна!» — во весь голос окликнул меня Киарен. «Тут к вам прибыла посетительница по фамилии Криворучка, женского пола и молодого возраста, в нарушении утвержденного регламента о приеме престарелых мужчин». Явилась в неурочный час и принесла коробку пирожных. Не исключено, что в качестве взятки. «Прикажете впустить девицу в дом, или я должен принудительно развернуть ее в обратном направлении?» «Пусть заходит», — смиловилась я. Открыла топочную дверцу старинной дровяной плиты, разворошила кочергой потухшие угли, дождалась появления искр и бросила туда смятую тетрадку. Плотная бумага потихоньку тлела, темнея и уменьшаясь по краям, но большой огонь не занимался. В азарте я увлеклась, гоняя ее туда-сюда по углям. Всю вымазала в саже, но не успела ни уничтожить улики, ни даже захлопнуть дверцу. Тоня во взятой у Гудейкиных рабочей куртке со штанами подскочила ко мне шустрым поползнем. Кинув пирожные в коробке на стол, она оттеснила меня за снежным плечом и заглянула в топку. «Зин, а почему ты плачешь? И чего жжешь? Любовное письмо или неудавшийся роман?» Она считала, что я должна была вместе с Киароном предаваться запретным для приличной незамужней девушки удовольствием. А отправлять в топку на бумаге, по ее мнению, люди могут или письма от тайных любовников, на крайний случай от не менее тайных революционеров или шпионов, ну и, разумеется, подвергнутые разгромной критике романы. Пьесу для артистки Погорелого театра вырвалась у меня. Хотела встать перед ней и захлопнуть дверцу, но проворная подружка в спецовке и ватных брюках, которая не страшно замарать сажей, быстренько поднырнула к топке и голой рукой вытащила слегка обгоревшую тетрадку. Нам с Киароном повезло, что строчки про его охоту истлели. «Ну и дела! Здесь написано про ребят!» Округлившимися от изумления глазами, Тони пыталась разобрать выморанные в саже слова. «Там все, как у дорогой столичный прас... Зин! Она вскрикнула, словно палец прищемила, и оглянулась на меня. Глаза у нее стали еще шире. «А что, Зин?» Я отступила к столу. «Читай дальше, если интересно. Там все описано в подробностях. Ты же понимаешь, что Карен это сказал с сгоряча, в сердцах. Тоня встала на защиту друга, ляпнул, не соображая, чего несет. На самом деле он так не думает». «А нам, Зинаидой Борисовной, не все ли равно, что там думает товарищ Ивасян?» На кухню зашел Киарен и встал в дверях. «Нас заботят куда более важные проблемы. Рабоче-производственные. У нас план горит, не выполняется». «Какой план?» — не поняла Тоня. «Обыкновенный план, коммунистический. Будто не знаете, какие планы бывают», — улыбнулся Киарен, подпирая локтем дверной косяк. «Недобор стариков на прием». Вот наши главные проблемы. Приказано на этом самом месте принимать мужчин пенсионного возраста. А где они, спрашивается? Один Иван Федосеевич Шишкин захаживает каждый день. И тот не годится для статистики, потому что сам построил дом. Я уж думаю, а может нам, Зинаидой Борисовной, устроить в комнате с печкой концерт или вечер танцев для пенсионеров? Тогда бы мы покрыли плановую недостачу. Да жаль, маловато места. Негде развернуться и пойти в присядку. Не то, что больный зал в усадьбе. Зин, прости нас, пожалуйста. Мы всякого наговорили от переживаний за тебя. Тоня пробежала с взглядом по уцелевшим строчкам. Надо же, все записано дословно. Кто чего сказал? Это он сделал? Почерк не твой. «Мой почерк», — Киарен подтвердил ее подозрение. «Ты шпионил за нами в столовке и записывал каждое слово?» — возмутилась Тоня. «Не понимаю, почему мы тебя не заметили? Где ты прятался? Под окном стоял? Нормальные люди так не делают, одни доносчики и ябеды». Тоня подошла к Киарену и замахнулась на него обгоревшей тетрадкой. Нелианец не шелохнулся а съездить обугленной бумагой ему по лицу подруга не рискнула. «Это гнусно и мерзко! Тебе должно быть стыдно!» В робком бессилии, бросив тетрадку, Тоня сделала шаг назад. «А разве хорошо говорить про друзей гадости за спиной?» Киара напустил руку, перестав опираться на косяк, и переступил кухонный порожек. «Мне стыдиться нечего. Я выполнил гражданский долг». Он медленно приближался к моей подруге, вынуждая ее пятиться к окну. Загонял добычу в тупик. Не ты ли попросила его шпионить за нами? Тоня обвинительно покосилась на меня. В столовой висит плакат. Товарищи, не стесняйтесь, проявить инициативу. Кярен встал между нами, взялся левой рукой за край стола, будто удерживая самого себя от нападения на испуганную жертву. Я и проявил. «Зин, прошу тебя, не надо плакать из-за того, что мы наговорили», — неуверенно промямлила Тоня. Она попыталась взять меня за руку, но я отшатнулась от нее и подошла к Ниллианцу, чувствуя себя рядом с ним под надежной защитой. «Сама по суде, что мы должны были думать? Сначала ты влюбляешься в старинный портрет, написанный с натуры почти двести лет назад». «Потом крутишь шашни с мужиком старше тебя, привела его в дом и спишь с ним». Подруга пыталась оправдать всю проштрафившуюся компашку. «А никому из вас не приходило в голову, что находиться рядом под одной крышей и спать в одной постели?» «Это могут быть разные вещи». Устав от роли страдающей бедняжки, я расправила воображаемые крылья и перешла в нападение. «В строительной бригаде работают не только мужики. Там и бабы есть, маляры, штукатурщицы. Они все в одной куче ночуют. И что из того следует?» «Я здесь на испытательном сроке, без права доступа к комиссарскому телу», сказал в мое оправдание Киарен. «Вы меня с ума сведете!» Тоня подняла многострадальную тетрадь, отряхнула от сажи и помахала ею перед лицом вместо веера. Какой еще испытательный срок! А вот какой! Меня озарили теплые и яркие лучики вдохновения. Выхватив у подруги тетрадку, я вырвала целый и чистый листок. Взяла ручку, аккуратно макнула в чернильницу, сделала без линейки два слегка неровных столбика. С левой стороны написала «Карен». С правой Киарен и вслух начала подсчет. Первый у нас пойдет Карен. Смотрим, что получается по нему. За внимание и заботу плюс один балл. За то, что назвал Киарен жуликом, снимаю минус один балл. За известные тебе оскорбления вычту сразу два балла. Уж очень длинное и обидное. За желание спасти меня от выдуманной опасности, так и быть. Плюс один запишу. Переходим к Киарену. Также сначала плюс один балл. Еще плюс один за то, что ничего плохого не сказал про Карена. Минус два за шпионаж. Все-таки подслушивать нехорошо. Минус один за несогласованную со мной самодеятельность и другие нарушения нашего уговора. Итого у нас выходит ничья в общем зачете. Первое вознаграждение обоим кандидатам в женихи выписано в виде поцелуя. По данному пункту пока тоже поровну. — Ничего себе, арифметика! — воскликнула Тоня, заглядывая мне через плечо. — А теперь иди на ваше пленарное заседание и передай Карену. Я выпрямилась, развернулась к ней и показала исписанный сверху единичками листок. Если он всерьез намерен за меня бороться, как говорил в столовой, то пусть позаботится о том, чтобы его столбик таблицы заполнялся в плюс, а не в минус. Киарона это тоже касается. Окончательное решение я объявлю после окончания съемок в Катомкина. Нет, как бы сказать, без повторения. А, ладно, пусть останется два окончания по одному, на каждый столбец. «Секундантов будешь назначать?» — поинтересовалась Тоня, втягиваясь в необычную игру. «Говорю сразу. Я в команде Карена. Своего ученого-филина могу к этому белобрысому финну или кто он там по паспорту приписать для равновесия». «Не надо мне приписывать ни филинов, ни сов», — буркнул Кярон. Индзюки вкуснее». Растерянная и взволнованная Тоня не расшифровала очевидного намека. Ее счастье. «У нас не дуэль, Тонь!» Я незаметно для подруги толкнула Киара на локтем в бок, чтобы еще чего пострашнее не ляпнул. «Зачем секунданты? Ты даже не думай, я им не позволю стреляться!» «Одна хорошая новость за весь день!» — обрадовалась Тоня. «Две, с учетом твоей здоровой психики и приличного поведения!» даже три. Подруга открыла коробку, переключая наше внимание на шесть секлеров, в надежде, что их румяная корочка, сочный крем и тонкий аромат отвлекут нас от недорожелюбных намерений и прогонят прочь обиды. Все, я начинаю заговариваться». Тоня оттерла сажу с правой штанины и поспешила спастись бегством. «Вы на нас не обижайтесь. Кушайте пирожные» а я побежала на заседание. Надо успеть сообщить о соревновании ухажеров Карену и Филе, пока хозяйка дома не уложила спать детей. В прихожей она встретилась с Иваном Федосеевичем, поздоровалась на ходу и проскочила мимо него. Куда это она бежит на ночь глядя? Старик рассеянно почесал шапочное ухо вместо своего виска. Пройдя в комнату с печкой, он застыл, как вкопанный. Обомлел – разинув рот, я всерьез испугалась, не случится ли у хозяина дома сердечный приступ от встречи с тем, кого он видел в лесу, сидящим возле окровавленной туши лося. «Здравствуйте, молодой человек!» Будто в полусне медленно протянул Иван Федосеевич. «Мы с вами раньше нигде не встречались. Ваше лицо кажется мне знакомым». «Добрый вечер, Иван Федосеевич!» С доброжелательной улыбкой поздоровался Киаран. Девчата мне сказали, что я похож на портрет какого-то графа из местного музея. Сегодня меня утвердили на роль. «Вы тоже артист. Очень приятно. Старик, пожалуй, руку, не снимай варежку. Не обращайте на меня внимания, молодежь. Я пришел на минутку. Хочу взять новые валенки». Иван Федосеевич порылся в тумбе без дверцы, служившей ему обувным комодом, и достал светлые валенки. «Вы только посмотрите на них! Какая красота! С вышивкой!» — похвастался он. «Дочка привезла с городского базара. Сказала, носи, отец, не экономь. А я их два года берег, не притрагивался даже к ним. Старые носил, пока совсем не развалились. Заплатки на них ставил. «Ну, бывайте!» Толкуйте о своем, о молодом. Старик взял валенки под мышку и поковылял на выход. Закрыв за ним дверь, я подошла к Яруну, Приготовилась в который раз читать ему мораль. Но почему-то вместо ярых претензий тихо и спокойно спросила. «Гипноз?» Легкая успокаивающая волна, без внушения», ответил Киарон, гордясь собой. «Мне ограничили самодеятельность» и я старательно засовываю себя в рамки. «Видишь, у тебя все получается, когда ты работаешь над собой». Я погладила его по левой руке и пошла на кухню за пирожными. Вот не надо было мне трогать его. Зачем поддалась глупому соблазну? Мало того, что космический наглец увязался за мной, он еще и подловил в самый неподходящий момент. Я чуть не подавилась, откусывая от пирожного, когда жесткие сильные пальцы Киарона коснулись моих плеч, оттягивая воротничок, расстегнутый на две верхние пуговицы кофты, а его губы скользнули по шее. Кыш, Не заслужил!» — шикнула я, отталкивая нелианца измазанными в креме руками. «Это еще почему?» Киарон сел за стол напротив меня, снял со своей щеки каплю крема, Понюхал и вытер тряпичной салфеткой. «Я вел себя прилично. Защищал твою честь перед подругой». «Кто утащил кролика из колхоза?» «Я взялась лечить его забывчивость. Скажи спасибо, что не впаяла штрафное очко». «Ну, спасибо». Киарм взял чайник с холодной водой и наполнил стакан. «А дальше что?» Смотри, я театрально замираю в ожидании новых претензий. Не претензия, а вопрос для размышления. Я запила доеденный эклер глотком теплого чая и взяла второй. Чистый, нетронутый, без дырочек, из которых при нажатии лезет крем. Кир, я хочу, чтобы ты самостоятельно сделал вывод. Просто вспомни пьесу про моих друзей и подумай, какую ошибку ты совершил. Выбрал не тот стиль изложения. Керн почесал ухо с привычной осторожностью, потом вспомнил, что спили острые когти, и удивленно посмотрел на пальцы. Надо было передать тебе их разговор в устной, а не в письменной форме. Тогда бы не осталось улик. А ты не подумал, что прокололся на юбилейных часах? Я сжала эклер с такой силой, что в нем открылось сразу три дырочки, и из них белыми змейками полез крем. Вот правда, Кир, дались тебе эти часы. импортные пальто с шапкой туда же. Ты со своим пижонским выпендрежем мог подвести меня под статью. Хорошо, что мои друзья недоносчики. И Аркадий Натаныч с командой не станут глубоко копать и интересоваться, что... «О чем и откуда взялось?» «Не забывай про мой гипноз для подстраховки!» Киарен посмотрел на меня до обидного несерьезно, даже насмешливо. «Я просила тебя не выделяться из толпы!» «А я и не выделяюсь!» «Глазами не свечу, клыки прячу, когти стачиваю, полоски индикатора закрываю одеждой, уши держу в постоянном напряжении» подгибая внутрь верхнюю часть раковины, чтобы они были похожи на человеческие. Регулируя силу, чтобы кому-нибудь случайно не оторвать руку. Тебе этого мало? Почему ты не хочешь носить обычную одежду? Да потому что не идет к моему благородному лицу ни спецовка, ни телогрейка, ни громоздкий тулуп. Ты сама понимаешь, я в них выгляжу смешно, И не солидно. Киарен повернулся боком, показывая мне свой профиль в свете абажора. А часы? Вещь статусная. Я привык к предметам роскоши. Благородное лицо. Я мысленно сопоставила его с портретом из усадьбы и надумала спросить. Слушай, Кир, а ты случайно не знаешь, почему похож на местного графа? «Может, кто из ваших сюда прилетал и подгулял с графиней?» «Зен, ты задаешь странные вопросы». Киарон покрутил в правой руке стакан с холодной водой и сделал большой глоток. «Что я могу знать о нарисованном графе, если сто или двести земных лет назад меня не существовало во Вселенной? В те времена я еще не родился». «Расскажи мне о своем детстве, пожалуйста», — попросила я, собрав чайной ложечкой выдавленный из эклера крем. «Мне очень интересно послушать, как ты рос, кто тебя воспитывал и чему обучал». «Не сейчас». Киарон резким движением руки опрокинул в рот остаток из стакана и зажмурился, словно там была не вода, а что-то намного крепче. «В другой раз» когда у меня будет получше настроение. Чего же тебе не хватает для хорошего настроения? Я подумала, что у него было трудное детство, не беззаботное, как у маленького буржучка. Об этом поется в старинном романсе, который звукорежиссер выбрал для украшения фильма. Кяром встал и погладил столешницу, медленно и плавно, едва касаясь старой древесины кончиками пальцев, женской ласки и тепла, неотнотопленной печки. В нашем распоряжении целый дом, а мы с тобой, как столяры и маляры на стройплощадке, спим порознь. Неправильно это, я считаю. На родной планете я решаю, что правильно, и для чего пока не настало время. Мне пришлось в мыслях уговаривать себя не поддаваться искушению. Я знала, что нельзя проглатывать закинутую наживку, а то и глазом не успеешь моргнуть, как подсекут. То-то и оно. Кярен смотрел на меня исподлобьем, с хищной пристальностью. «У тебя ограничения, соревнования, условия, дуэли...» «Дуэли, в мою честь, устраивать не надо!» Я махнула обеими руками, чтобы и слово такое забыл. Невозможно было спрятаться от его внимательного, неподвижного взгляда, будто пронизывающего насквозь и видящего до костей. У меня не получалось смотреть ни в чашку с чаем, ни в тарелку где лежала истекающая кремом половинка клера. Ты бережешь неприкосновенную репутацию, завистью произнес Кяран, а мне одиноко и тоскливо. Я и так здесь чужой. Пойду к себе в чистую комнату, потрусь ушами об изголовье кровати, авось полегчает. Он отвернулся от меня, снял майку, закинул ее на плечо и потянулся с кошачьей ленивой грациозностью, заведя руки за спину. «Тебе нравится мое тело?» С этого вопроса началось наше с Киароном домашнее знакомство. И я готова была хоть сто раз подряд отвечать на него, признавая правильным лишь один ответ «да». Только что-то во мне мешало повторить это вслух. Что-то глубоко внутри сжавшееся в испуганный комочек душе не позволяло мне выйти из-за стола и прикоснуться к мужчине из космоса. Ощутить скольжение натренированных мускулов под гладкой кожей, провести кончиками пальцев по чувствительным полоскам. Что так сильно влияло на меня? Интеллигентное воспитание? Забота о репутации? Я не могла найти ответ на этот вопрос. Точно так же, как и на еще более каверзной. Друзья считают, что я влюбилась в портрет, и с ними трудно поспорить. В их словах есть весомая доля правды. Могу ли я считать свой интерес графу знаком судьбы? Неким призывом обратить внимание на космического гостя и пустить его в дом? Ведь если бы не картина... Я бы не думала о блондине с длинными волосами. Наверное, все же утро вечера мудренее. Что говорили принцессы на рыцарских турнирах? Пусть исход состязания определит сильнейшего и достойного моей руки и сердца. Никогда не поздно вспомнить времена былые, чтобы извлечь оттуда мудрый жизненный опыт.